Глава 10 Огонь и еда. Эй! Я побрел за ней к обломкам. У нас нет времени тут прохлаждаться. Я шагнул к двери в тот самый миг, когда она опять высунулась наружу, так что пришлось отскочить. Она подождала, пока я освобожу дорогу, Вылезла и прошла мимо, таща большой мешок в одной руке и пару пакетов поменьше в другой. Я привстал на цыпочки, стараясь разглядеть, что там, по ту сторону двери. Лом, беспорядок, как и следовало ожидать. Все раскидано, куча, не пойми чего. «Ты как тут вообще живешь?» — спросил я, поворачиваясь к ней. Но она уже занималась делом. Бросила свои мешки и извлекла какую-то плоскую зеленую коробочку. Устроила ее на клочке земли по суше и стала накладывать сверху хворост. Я глазам своим не поверил. «Слушай, сейчас некогда заниматься ко...» Она нажала кнопку сбоку коробки и... «Вух!» Через секунду у нас был целый, полноразмерный костер. Весь и сразу. Я стоял, разинув рот, как дурак. «Хочу такую костровую коробку!» Она поглядела на меня... Потерла плечи характерным жестом. Тут только до меня дошло, что я мокрый насквозь. Мне холодно, у меня все болит, а огонь — это самое лучшее, что есть на свете, по крайней мере, в этот чертов момент. Я вперил взгляд в болотную черноту, словно реально мог там что-то разглядеть. Вдруг оттудова на нас уже надвигается. Ничего оттудова не надвигалось, ни звука. Хотя бы пока. Костер. «Только на минуточку», — сказал я. Я подошел и стал греть руки, но рюкзак не снял. Она разорвала один из пакетов поменьше и кинула мне, а я уставился на него и таращился, пока она не сунула руку в свой, другой, вытащила вроде бы кусочек сушеного фрукта и принялась есть. Она дала мне еду и огонь. На физиономии у нее все еще не было ни следа выражения, никакого. пустота камень Просто стоит у огня и ест. Ну и я начал. Фрукты или что там это было. Оказались, похожи на крошечные сморщенные комочки, но сладкие и упругие. И я прикончил целый пакет в полминуты и только потом заметил, что Мэнчи стоит рядом и клянчит. Тот, для верности, облизнулся он. Ах ты черт, прости. Девочка поглядела на меня, поглядела на Мэнчи, вынула горсточку из своего пакета и протянула ему. Когда он подошел, она дернулась, невольно, ничего не смогла с собой поделать, и бросила ему наземь, не дала с руки. Мэнч-то все равно, он в один присест все заглотил. Я кивнул ей, она кивать в ответ не стала. Стояла уже настоящая ночь, непроглядно черная за пределами нашего маленького пятачка света. Только звезды помигивали сквозь дыру в лиственном своде, проделанную рухнувшим кораблем. Я пытался вспомнить, не слыхал ли, когда на прошлой неделе дальнего грохота с болот, но на самом деле он бы все равно потонул в шуме Прентестауна, так что его все одно бы никто не заметил. Ну, почти никто. Кроме одного проповедника. «Нам нельзя тут оставаться», — сказал я. «Сочувствую по поводу твоих и все такое, но за нами будет погоня, даже если аран мертв». При звуке этого имени она поморщилась. Совсем чуть-чуть. Видимо, он ей представился. Или типа того. «Мне правда жаль», — сказал я, хотя сам не знал чего, и передвинул рюкзак на спине. Он был тяжел, как никогда раньше. «Спасибо за припасы, но нам правда надо идти. Если ты идешь, конечно». Секунду она смотрела на меня, Потом носком ботинка сбросила с зеленой коробки последнюю тлеющую веточку, нажала кнопку и взяла ее с земли, даже не обжегшись. «Черт, я точно хочу себе такую!» Коробку она сунула в мешок, тот, который побольше, и лямку продела через голову, типа рюкзак такой, будто с самого начала так и собиралась уйти со мной, еще до того, как мы встретились. «Что ж», — сказал я, когда она опять уставилась на меня, — «Надо понимать, мы готовы». Но с места никто не двинулся. Я оглянулся на ее ма па. Она тоже туда посмотрела. Но только на секунду. Я хотел ей что-нибудь сказать, что-то еще. Но чего тут скажешь? Я даже рот раскрыть успел. Но она полезла в мешок. Искала, наверное, как почтить память своих или жест какой памятный сделать, не знаю. Но вынула она всего лишь фонарик. Включила. «Ага, так она все-таки знает, как они работают». И просто пошла. Ко мне. Мимо меня и дальше. Словно мы уже вышли в путь. И... ну, идем. Как будто ее ма и па лежат вон там, мертвые. Я проводил ее глазами. «Эй!» Она оглянулась. «Не туда!» Я ткнул пальцем влево. «Вон туда!» И сам пошел куда надо. «Мэнче за мной!» а она за ним. Я специально посмотрел. Еще я посмотрел на останки крушения. Мне ужасно хотелось задержаться, обыскать их. Вдруг там еще чего полезного осталось. Но черт, нам и правда надо отсюда убираться. Хотя кругом ночь, да только все равно никто не спит. Так что просто надо взять и идти. Ну мы и пошли, поглядывая на горизонт через прогалины между деревьями. И в целом, держа направление к той ложбине между ближней горой и двумя дальними. Обе луны уже перевалили за половину. Небо было ясно, и то спасибо. Хоть немного света под глухим болотным пологом, почти в полной темноте. «Ушки на макушке!» — приказал я Мэнчи. «Зачем?» — бухнул тот. «Чтобы на нас никто не напал, дубина!» «Бегать по темному болоту в ночи не получится, так что мы просто шли, но быстро». Как только могли. Я светил фонарем вперед, огибая корни и стараясь не слишком ломиться в грязь. Мэнча скакал впереди, то и дело возвращаясь. Нюхал, иногда гавкал, но так, ничего серьезного. Девочка поспевала за нами, не отставала, но и слишком близко не подходила. Что хорошо, так как мой шум хоть и почти молчит, никогда еще за весь день он не был таким тихим, ее тишина все равно давит. Стоит ей оказаться достаточно близко. Странно, что она не стала ничего делать с Майей Па перед уходом, правда? Не плакала, не подошла последний раз, вообще ничего. Ну что, разве я не прав? Я-то что угодно бы отдал, только бы увидеть еще разок Бена и Киллиана, вообще-то тоже, даже если бы они... Ну, в общем, если они еще есть. «Бен», — сказал у колена Мэнче. «Знаю». Я почесал его промеж ушей. Мы шли. Я бы их похоронил, если уж пришлось бы. Я бы хотел хоть что-нибудь сделать, все равно что. Я даже встал и оглянулся посмотреть на девочку. Но лицо у нее было все такое же, как всегда. Может, это потому, что у нее родители погибли, и она так пришиблена, что даже говорить не может? Или потому, что ее Аарон нашел? Потому что она не отсюда, а из какого-то совсем другого места? Неужели она ничего не чувствует? Может, у нее внутри ничего и нет? Совсем пусто? Она смотрела на меня, ждала, когда я снова пойду. Секунду спустя я так и пошел. Часы. Много часов красться в тишине и темноте. Быстро. Часами. Кто его знает, сколько нам еще идти? И в правильную ли сторону мы идем? И вообще... Часы. Время от времени я слышал шум какой-то ночной твари. Болотные совы ухали и тихо падали сверху, небось, на короткохвостых мышей. У этих шум такой тихонький, что он даже почти и не язык. Но в основном я слышал быстро гаснущий шум осторожных съедобных тварей, улепетывавших подальше от нашего топота и треска. Мало ли, кто там ломится через болото в ночи и чего ему надо. Но самое странное, что позади до сих пор нету ни звука. Никто за нами не гонится. Ни шума, ни ветка не хрустнет, ничего. Может, Бен с Киллианом и правда стряхнули их со следа? Может, причина моего бегства не так уж и важна? Может, даже... Девочка остановилась вытащить завесший в грязи ботинок. Ну да, девочка. Нет, они точно идут за нами. Единственное, что возможно, ждут дня, чтобы нагнать быстрее. Так мы шли вперед и вперед, уставали все больше, остановились только разок, чтобы пописать в кустах по очереди. Я достал из рюкзака что-то из беновых припасов и выдал каждому по чуть-чуть, раз уж теперь мой черед. А потом мы опять шли и шли. Но где-то перед рассветом настал-таки час, когда идти уже больше не вышло. «Мы должны сделать привал», — сказал я, бросая рюкзак под дерево. «Надо отдохнуть» девочка бросила мешок у другого дерева. Долго её уговаривать не пришлось. И мы оба просто типа как рухнули на наземь. Спиной на багаж, как на подушку. «Пять минут», пробормотал я. Мэнчо брякнулся у моей ноги, свернулся и мгновенно закрыл глаза. «Только пять минут», сказал я девочке. Она как раз вытаскивала из мешка одеялко, чтобы накрыться. «Эй, не устраивайся, там слишком уютно». «Надо идти дальше, это как бы без вопрошаний. Я только глаза прикрою на минутку, на две, отдохнуть же немножко надо, а потом мы пойдем еще быстрее прежнего». «Но без отдыха-то никак?» Я их тут же открыл, только солнце было уже высоко. Ну ладно, высоковато, но уж точно совсем стало «Вот черт, мы минимум час потеряли, а может и все два». Дальше я, наконец, понял, что меня разбудило. Шум, паника, люди уже идут за нами, вот-вот найдут. Я вскочил на ноги и увидел, что это никакой не человек. Это жубер, возвышается над нами всеми тремями. «И да», — сказал его шум. Вот так я и знал, что никуда они с болота не делись. Оттуда, где спала девочка, донесся тихий ох. Кажется, там уже не спали. Кастер повернулся поглядеть на нее. Тут уже спохватился Менчи, вскочил, разбрехался. «Взять! Взять! Взять!» И длинное жуберья шея качнулась обратно в нашу сторону. Представьте самую громадную на свете птицу. Такую большую, что уже даже летать толком не может. Футов 10-12 ростом. Да еще и с длиннющей, с гибстой шеей. В общем, здоровенная. Мало не покажется. Перья у нее еще есть, но выглядят уже почти как мех, а крылья мало на что годятся. Ну, разве только оглушить еще живую еду. Но беречься на самом деле следует ног. Ноги у нее длинные, тебе по грудь в высоту, и с когтями, которые запросто могут прикончить, если не побережешься. «Не бойся», — сказал я через плечо девочки. «Вообще-то они дружелюбные». «Потому что они и правда дружелюбные». Ну или так считается. Кормятся в основном грызунами, а легаются только если на них напасть. Ну а если не нападать, так по крайней мере говорил Бен, то они очень милые и туповатые, и дают себя покормить. А еще они очень вкусные. И первые поселенцы Прентистауна так на них охотились, что ко времени моего рождения на миле вокруг не осталось ни одного жубра. Еще одна штука, которую я до сих пор видел только в ведаке или в шуме. Вот так они и расширяются, горизонты. «Взять! Взять!» Мэнчи тем временем нарезал вокруг птицы круги. «Не трогай его!» — крикнул я. Шея жубра тоже крутилась и моталась, точно ожившая лоза. Птица следила за Мэнчи, как кошка за жуком. «Еда?» — продолжал интересоваться шум. «Не еда!» — твердо сказал я, и шея обратилась ко мне. «Еда?» «Нет, не еда!» — отрезал я. «Просто собака!» «Собака?» — подумал шум, и шея опять принялась кружить за псом, теперь уже стараясь тюкнуть клювом. Клюв у них не страшный, ну, щепнет, как гусь разве что, но у Мэнчи на этот счет было другое мнение. Он скакал уворачивался и лаял без передыху. Я засмеялся. Очень это все было смешно. И тут раздался еще смешок. «Уже не мой!» я оглянулся девочка стояла у своего дерева смотрела как глупая псина носятся вокруг исполинской птицы и смеялась она улыбалась увидела что я смотрю и тут же перестала еда услышал я и обнаружил что жубер уже засунул клюв ко мне в рюкзак эй я стал отгонять его всяким кышыш еда на тебе Я выудил маленький кусочек сыра, который Бен завернул в тряпочку. Жубер понюхал, клюнул, подцепил и заглотнул. Шея пошла длинными волнами, пока он глотал. Пощелкал немного клювом, как человек почмокал бы губами, съев что-то вкусное. Но тут шея заволнилась обратно. И с громким йоком кусок сыра полетел обратно в меня. Весь в слюнях, но практически целый. Даже в щеку попал и оставил полосу слюней поперек всей рожи. «Еда!» — грустно сказал жубер и побрел обратно в болото, словно ничего интересного в нас больше не осталось. «Взять! Взять!» — заорал ему в спину Мэнчи, но преследовать не стал. Я рукавом вытерслись с лица и заметил, что девочка, глядя на меня, улыбается. «Думаешь, это смешно?» — буркнул я, и она сделала вид, что нет, но улыбаться на самом деле продолжила. Затем отвернулась и подобрала мешок. «Так, я снова взял происходящее под контроль. Мы слишком долго спали, надо идти». И мы снова пошли, не разговаривая и не улыбаясь. Почва стала колдобистей и суши, деревья малость расступились то и дело обливая нас солнцем. Через какое-то время мы выбрались на полянку, прямо-таки маленькое поле, а за ним... Невысокий пригорок, высотой до верхушек деревьев. На него мы взобрались и там чуток отдохнули. Девочка достала еще пакет этих непонятных фруктов. Завтрак. Так и поели, стоя. Сверху над деревьями дорогу было видно лучше. Большая гора, вон она, прямо на горизонте. Две поменьше поодаль, за дымкой. «Мы идем вон туда!» Я показал пальцем. «Ну, то есть, я думаю, что нам туда!» Она отложила пакет и полезла в рюкзак. И представьте, вытащила самый прихорошенький бинок, какой я только в жизни видел. Мой старый дома, который много лет назад сломался, в сравнении с этим просто хлам. Она поднесла его к глазам, посмотрела, потом протянула мне. Я взял и наставил его в ту сторону, куда мы шли. Ух ты, все так четко! Впереди простирался зеленый лес скользил от лога к низу прямо в настоящие долины, а дальше превращался в самую настоящую землю, а не в какую грязную болотину. И даже видно, где топки и луга становятся обратной рекой, которая нарезает все более глубокие ущелья, подползая к горам. Если прислушаться, можно уловить, как она шумит. Я смотрел и смотрел, но никакого поселения не видел. Но кто его знает? Что там за этими отрогами и излучинами? Кто знает, что там впереди? Я ей назад посмотрел, туда, откуда мы пришли. Но утро еще раннее, и большую часть болота не видно из-за тумана. Все прячет, ничего не выдает. Славный какой! Я протянул ей обратно бинок. Она убрала его в мешок, и мы еще немного постояли жуя. Между нами где-то длина руки была. Но ее тишина все еще не давала мне покоя. Я глодал сушеный фрукты и раздумывал. Каково это? Вообще не иметь никакого шума. Прийти из мест, где шума нет. Что это за места? Они прекрасные? Отвратительные? Вот представьте, что вы стоите на вершине холма с человеком, у которого нет шума. Это как будто вы там один? Как поделиться? И вообще вы бы так хотели? и Я хочу сказать, вот они мы, девочка и я, только выбрались из одной опасности и, возможно, лезем в другую, в неизвестное, во всяком случае, и никакого общего шума кругом. Ничто тебе не говорит, что другой думает. Вот так оно все и должно, что ли быть? Я доел фрукты и смял пакетик. Она протянула руку, взяла и засунула мусор обратно в мешок. Ни слова, ни мысли, только мой шум... И большое сплошное ничего с ее стороны. Неужто вот так и мои Майи пообщались, когда только прилетели сюда? Что же выходит? Во всем новом свете раньше царила тишина, я резко поднял на нее глаза. Раньше. Ох, нет. Какой же я дурень. Чертов идиотский дурень. У нее же нет шума и она сама с корабля, а это означает, что она явилась из мест, где шума нет. Само собой, тупица ты, чертов! Это означает, что она совсем недавно приземлилась и пока не словила шумовую заразу. Это означает, что когда она ее поймает, та сделает с ней то же, что и со всеми остальными женщинами, убьет ее. И вот я гляжу на нее и на солнце, А солнце глядит на нас, и глаза у нее делаются все шире и шире, пока я все это думаю. И тут я понимаю еще одну глупейшую, очевиднейшую вещь. То, что я не слышу от нее никакого шума, не обязательно означает, что и она моего не слышит.